гостеприимно указала на диваны и кресла и осведомилась, не хочет ли посетитель чаю или быть может кофе, минеральной воды. Глеб моргнул, отчасти из-за красоты, ещё отчасти из-за гостеприимства, отчасти из-за аппетитности бландинкиного бюста, который был прямо у него перед носом. Как располагайтесь. Мы должны встретиться с Тот он специально заглянул в папку, словно позабыв имя участго человека, вознамерившегося держать его в приёмной, Вадимом Григорьевичем в 10 часов, и располагаться мне некогда. Придётся немного обождать, сладким полушёпотом, словно о чём-то очень интимном, сообщила блондинка, и бёзд качнулся у Глеба перед глазами. Вадим Григорьевич ещё нет.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 И вы располагайтесь. Глеб от кофе отказался и располагаться тоже не стал, решив, что стою будет вернее действует секретарьша на нервы. Но почему у подобных начальников секретарши обязательно блондинки и обязательно грудастые? Уж столько говорено, переговорено на тему начальник и секретарша.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 панорамные лифты. И тогда уж секретарь Шабренетка с волосами затянутыми в пучок, туда же затянуты часть лба и щеки и в очках. Очки, как всем известно, придают облику утончённую интеллектуальность. Ох, грехи наши тяжкие.